Оставалось только ждать, и члены пушечного клуба не находили себе места от нетерпения. «Сегодня уже 10 августа», — сказал однажды утром Мастон. «До 1 декабря остается меньше четырех месяцев. А предстоит еще вынуть форму из Колумбиады, калибровать и зарядить пушку. Не успеем к сроку. К пушке нельзя даже приблизиться. Неужели-таки она никогда и не остынет? Это была бы жестокая шутка».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 Непрерывно суживалось кольцо раскаленной почвы вокруг шахты. Мало-помалу смельчаки стали приближаться к шахте. За первые сутки можно было продвинуться на два туаза, через сутки почти на 4 и, наконец, 22 августа Барбикин, его коллеги и Мерчисон могли уже встать на край чугунного кольца, сравнявшийся с поверхностью вершины стоунс -Хилла.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 И уже к 3 сентября от внутренней формы не осталось и следа. Вслед за этим началось калибрование пушки. Были установлены фрезерные машины, которые принялись счищать шероховатую кору, покрывающую поверхность чугуна. Несколько недель спустя внутренняя поверхность гигантской трубы приобрела идеально правильную цилиндрическую форму, и внутренний канал орудия был превосходно отполирован. Наконец, 22 сентября, то есть меньше, чем через год после знаменитого доклада Барбикена, колоссальная пушка, тщательно калиброванная и установленная в вертикальном положении при помощи самых точных инструментов, была в боевой готовности. Осталось только ждать Луну, но все были уверены, что она не опоздает на свидание. Радость Мастона была безграничной, он едва не погиб,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 а Барбикен записал 2000 долларов на приход в свою чековую книжку. Можно себе представить чувство капитана Николя. Говорили, что он заболел от досады и гнева. Оставалось, однако, еще несколько пари в 3, 4 и 5 тысяч долларов, и если бы он выиграл хоть два из них, он смог бы еще оказаться в некотором брыше. Но не денежные соображения волновали капитана Николя. Его самолюбию нанесла страшный удар удачи его соперника в отливке пушки, выстрелы которой, пожалуй, пробили бы броню и в десятки туазов толщиной. Начиная с 23 сентября, был открыт для публики доступ в ограду стоунс -Хилла. Разумеется, сразу же нахлынула толпа посетителей. Еще задолго до того во Флориду стали съезжаться со всех концов Соединенных Штатов несметные толпы любопытных туристов. За эти месяцы, вследствие работ, производившихся пушечным клубом, город Тампа неимоверно разросся. Население его уже насчитывало полторы тысячи человек. Сеть новых улиц окружила Форт Брук. Затем была заселена вся длинная песчаная коса, разделяющая рейды залива Эспириту-Санту. Новые кварталы, новые площади, целый лес домов,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 ясные припасы и всевозможные товары. В городе открылись проходные и маклерские конторы. Стало выходить шиппинг-азет, ежедневно отмечавшие прибывавшие в гавань Тампа суда. Население города настолько увеличилось и торговля в нем так разрослась, что понадобился сухопутный транспорт, и вскоре Тампа был соединен рельсовым путем с сетью остальных железных дорог Америки.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 на тысячи кусочков, извергнутых в межпланетное пространство.